Глава четвертая. Ганс окликнул Кратов. Долговязый, угрюмого вида драйвер в мешковатом комбинезоне и шелковые куртки поверх всего, на спине был вышит беснующийся золотой дракон с вываленным алым языком. Остановился и спросил грубовато. «Ну, чего еще?» «Пойди-ка сюда». Ганс утолкал руки в карманы и в развалочку приблизился. «Ну...» Буркнул он без особого радушия. «Летал?» — строго осведомился Кратов. Драйвер внимательно изучал гладкую, без видимых изъянов поверхность потолка. Когда ему наскучило это занятие, он переключил внимание на пол у себя под ногами. «Я задал вопрос», — свирепо напомнил Кратов. «Ну, летал», — чуть слышно проронил Ганс. «Засранец!» — энергично сказал Кратов. «Орел хренов!» Из галактики нечто хочешь вылететь? Еще чего? проворчал тот. И ведь вылетишь. И не то обидно, что вылетишь хоть и драйвер ты по отзывам не самый скверный, а то, что репутацию ты нам запятнаешь, опачкаешь, можно сказать, перед лицом партнеров по контакту все живые души, что есть на протеи своим беспримерным раздолбаяством. Ганс уперся взглядом в дальний конец коридора, ничему не возражая, садился. Продолжал дознавать Сократов. Нет, прошептал Ганс. Врёшь, богом клянусь. Да ты в Бога не веришь? Драйвер Обижинов скинул подбородок. Я, блин, Алладия, добросовердочный христианин, православный. Ладно, раб Божий, смягчился Кратов. Где хоть летал-то? Где-где? Пробубнил Ганс. Где всегда, на Даркадии. Ещё где? Ну. «Еще над Агидией немножко. Тебя кто-нибудь видел? Я имею в виду из патруля ТОССов. Меня и наши, блин, Аладий не увидит», горделиво заявил Ганс. «А сам-то что видел?» Драйвер мечтательно прикрыл глаза. «Красиво там», промолвил он после продолжительной паузы. «Это я знаю, что красиво. А как красиво и что красиво!» Ганс снова зажмурился. Его обычно мрачная физиономия сделалась совершенно детской. Очень красиво, ответил он. И все красиво. Иди уж, православный, хмыкнул Кратов. Драйвер с видимым облегчением нырнул в ближайшую дверь. Кратов посмотрел на часы. До истечения тайм-аута ему оставалось сорок минут, а он уже отдохнул, набрался сил, получил указание от гроссмейстера Маргинштэrna. Вопреки ожиданиям, тот все же придумал, как реанимировать увядшего Была дождевого мага и усилить позиции Пурпурной Леди. Испортил настроение хулигану Драйверу и еще раз полагал изрядным запасом свободного времени. Он не спеша двигался по коридору в сторону гибкого переходника, соединявшего протей со стационаром Тосфенхов. Тот носил гордое имя Эштабсаптеокх. что переводилось как закованной в угольно-черную чешуйчатую броню и примерно соответствовало действительности. Навстречу ему попалась стайка молодняка, в которой добрую половину составляли ксенологи, значительная часть приходилась на долю резервных операторов, а остальные были положительно незнакомы. Юнцы и юницы, как им и положено, галдели на все голоса, завидя кратого они почтительно приумолкли и раступились. «На гильотину, доктор?» – участливо спросил кто-то. «На нее, родимую», – в задумчивости ответил Кратов. «Как там единорог? Не отдышался еще после грота девяти черепов?» «Да уж скоро отдышится». Позади него прозвучало негромкое. «Мягко вам грохнуться, доктор». Кратов рефлекторно вскинул над головой два растопыренных пальца – И уже свернув за очередной поворот, вдруг понял, что его проводили традиционным плодерским напутствием. Определенно в этой галактике ничего нельзя было утаить от любопытствующих. За поворотом его поджидал Том Ван Тондер, комиссар звездного патруля. Стоял, заложив большие пальцы за широкий кожаный ремень, широко расставив ноги в голубых форменных брюках, заправленных в высокие сапоги. Соблюдая на морщинистом темном от загара тысячи звезд лице выражение полного равнодушия, вам бы платок на шею, Том, сказал Кратов, и два кольта за пояс, а вместо шлюза позади вас хорошо смотрелся бы добрый салун с выпивкой и девочками и мордобоем. Благодарю вас, сэр, сказал Ван Тондер, и если можно, звезду шерифа на грудь. Мне об этом уже говорили. Кто же это такой проницательный? сдержанно изумился Кратов. Вы, сэр, возможно, что-то случилось там. Можно сказать и так. Мы засекли два легких катеротоссов, что намеревались снизиться ниже контрольной зоны над Агигией, и, разумеется, сбили. Понизив голос, предположил Кратов. Нет, сэр, невозмутимо возразил Ван Тондер. Это запрещено уставом Звездного Патруля и протоколом о всеобщем моратории на углубленные исследования планеты Сиринга от 10 марта сего года. Мы воспрепятствовали нарушению контрольной зоны посредством вытесняющего маневрирования, а после известили об инциденте командора Шхиак Теушка и советника Шойкхаса. Ясчел, что и вам будет не бесполезно знать об этом в вашей игре. Вы поступили правильно, комиссар, с чувством сказал Кратов. Благодарю вас, сэр. Кратов испытующий поглядел на комиссара. Послушайте, Том, сказал он. А как там наши драйверы не пошаливают? Вантондер выдержал красноречивую паузу. Нет, сэр. Наконец ответил он, не моргнув глазом. Такое вряд ли возможно. Наши драйверы относятся к заключенным соглашениям и протоколам со всей возможной ответственностью. Разумеется, брюзгливо сказал Кратов и повернулся, чтобы уходить. Мягко вам грохнуться, сэр. С чистым сердцем пожелал ему Вантондер. «И ты, Брут!» — подумал Кратов, салютуя двумя распяленными пальцами. Уже возле самого шлюза, за которым заканчивалась территория Федерации и начиналась нейтральная зона, его встретил директор Данбор. К его обычному наряду довольно неожиданным образом добавился галстук. «Доктор Кратов!» — сказал он значительным голосом. «Разрешите представить вам наших гостей с Земли!» И совершил рукой изысканный жест в сторону двух незнакомцев, что без большой храбрости выглядывали из-за его широкой спины. Шлыков Герман Александрович поклонился, выходя на свет невысокий, ухоженный, весь составленный из разнообразных округлостей молодец, примерно одних с кратовым лет. Его безукоризненный кремовый костюм слабо гармонировал с рабочими интерьерами протея. Длинные светлые пряди гладко зачесаны назад, на лице застыла благожелательная улыбка. Я представляю информационное агентство Планетариум. Это одно из крупнейших агентств Федерации. Я Валилит Миракль. Бесцеремонно прервав его, называлась худая, угловатая девушка в бесформенном длинном свитере из разноперстной пряжи, из-под которого торчали голые острые колени. На правом колене имело место свежее ссадина. Черные проволочно жесткие волосы были всколокочены и, кажется, неважно вымыты. Запавшие черные глаза глядели неприветливо и настороженно. Над большим ртом, без следов помады, топориком нависал огромный для такого узкого личика нос. Голос был хриплый, как бы простуженный. Рядом с лощеным шелковым эта девица смотрелась, сущей ведьмой. Информационное агентство Extraterrestrial. При этом имени Шлыков состроил едва приметную брезгливую гримассу. «Знаете такое?» «А как же?» — соврал Кратов. «Добро пожаловать!» — прибавил он без особого энтузиазма. «Человечество проявляет большой интерес к событиям вокруг Сиринги», — сказал Шлыков. Похоже, он загодя приготовил этот спич. «Наше здесь присутствие тому порукой. Планетариум в моем лице желал бы получить эксклюзивную информацию из первых уст». Как вы знаете, на Земле по-разному относятся к тому, что происходит в межзвездном эфире. Наша цель убедить их, что люди, работающие в галактическом братстве, не забывают и об интересах родной планеты. Пожалуй, на этом наше знакомство с доктором Кратовым прервется. Вмешался Данбар. Сейчас он направляется на очередной раунд переговоров с представителями наших коллег, то с Фенхов, а уж вернувшись... Ответит на ваши вопросы со всей присущей ему откровенностью. «А можно мне с вами?» – насморочным басом спросила Ева Лилит. «Нет-нет», – поспешно сказал Данбер, опережая изготовившегося было продемонстрировать присущую ему откровенность Кратова. «Сейчас мы с вами посетим смотровую площадку, где можно полюбоваться красотами серинги в натуральных цветах и объемах. Кратов кивнул журналистам и набрал на кодовой панели длинную комбинацию из символов графического астролинга. Диафрагма люка бесшумно разошлась, открывая проход в нейтральную зону. Константин сказал ему в догонку Данбар: "Мягко вам грохнуться".